Глава 25. В комнате воцарилась гробовая тишина, будто всех внезапно сковал льдом. Члены совета уставились на Минху. Томас словно окаменел. Ну, конечно, Минха вот-вот признается, что просто. Решил пошутить. Тишину нарушил Галли. Встав и повернувшись лицом к Ньюту, он указал через плечо на Минха и выкрикнул. «Это просто смешно! Да его надо выкинуть из совета за подобные идиотские предложения!» Если в душе Томаса и была какая-то жалость по отношению к Галли, то выпад в адрес Минхо ее окончательно похоронил. Как ни странно, некоторые кураторы поддержали рекомендацию Минху, Например, Фрайпан, который принялся заглушать Галли хлопками, и потребовал провести голосование по внесенному Минха предложению. Другие воспротивились. Уинстон энергично замотал головой и что-то сказал, чего Томас не смог расслышать. Кураторы принялись шумно обсуждать предложение, перебивая друг друга. А Томас, потрясенный и испуганный, молча сидел, обхватив голову руками, и ждал. «Почему Минха вздумалось предложить такое?» «Не иначе пошутил», — подумал юноша. Нют говорил, что может пройти целая вечность, прежде чем Глейдер станет бегуном, не говоря уже о получении должности куратора. Он снова посмотрел на спорящих членов совета и пожалел, что не находится за тысячу миль отсюда. Наконец Нют бросил блокнот на пол, и вышел из полукруга, призывая кураторов к тишине. Поначалу его, кажется, не только не слышали, даже не замечали. Впрочем, постепенно порядок был восстановлен, и все снова расселись по местам. «Вот хрень!» — сказал Ньют. «Никогда еще не видел сборища шанков, которые вели бы себя как младенцы. Может, вы забыли? Но в здешних краях мы самые старшие!» Поэтому держитесь подобающие, а иначе распустим нахрен шарагу и изберем новых членов совета. Произнеся это, он прошелся из конца в конец вдоль кураторов, заглянув в глаза каждому. Вы меня поняли? Совет ответил молчанием. Вопреки ожиданиям Томаса, вместо того, чтобы поднять еще больший голдеж, кураторы лишь согласно закивали головами. В том числе и Галли. «Лады!» — Ньют снова уселся, возвращая блокнот себе на колени. Черкнув в нем пару строк, он обратился к Минху. «Довольно серьезная заявка, братец. Ты уж извини, но тебе придется обосновать рекомендацию». Томасу тоже не терпелось услышать объяснение. Судя по изможденному виду минху тот предпочел бы обойтись без посторонних речей но все-таки начал отстаивать свое предложение. «Легко вам, Шанки, сидеть тут и рассуждать о том, в чем вы не бельмеса. Я единственный бегун в Совете. Кроме меня здесь присутствует только один человек, который выходил в лабиринт. Ньют. Если не считать того раза, когда я...» — перебил его Галли. «А я и не считаю», — рявкнул Минху. «Можешь мне поверить, что не ты...» Никто либо другой вообще не представляете себе, каково находиться в лабиринте. И Гривер тебя ужалил только потому, что ты нарушил то же самое правило, что и Томас. Но его ты почему-то хочешь наказать. Это называется лицемерие, ты смердящий кусок. — Хватит! — оборвал его Ньют. — Обосновывай свою позицию и закруглимся. Напряжение достигло наивысшего накала. Воздух в помещении словно превратился в хрупкое стекло, которое могло лопнуть в любую секунду. Минха и Галли с напряженными, побагровевшими от злости лицами долго сверлили друг друга взглядами. «Короче, вот что я скажу», — сказал Минхо, усаживаясь на стул. «Я никогда не видел ничего подобного. Он не запаниковал, не закричал, не заплакал». И вообще ничем не выдал своего страха. Народ, он живет с нами всего несколько дней. Вспомните, какими мы были в самом начале. Шарахались по углам, не зная, куда ткнуться. Ревели каждый час. Никому не доверяли и отказывались что-либо делать. Мы оставались такими в течение недель, а то и месяцев. Но выбора у нас все равно не было. Мы смирились и начали выживать». Минха снова встал и указал на Томаса. Буквально спустя несколько дней после появления в Глейде парень выбегает в лабиринт, чтобы спасти двух человек, которых он едва знает. Весь этот кланк насчет нарушения правил просто чушь собачья. Ему даже правил официально не огласили. Зато к тому моменту он от многих успел узнать, какие опасности таятся в лабиринте. Особенно ночью. Несмотря на это, он выскочил наружу, перед самым закрытием. И все только ради того, чтобы помочь двум парням. Минха глубоко вздохнул. Чем дольше он говорил, тем тверже становился его голос. Но это только цветочки. Он увидел, что я поставил на Албе крест и бросил его умирать. А ведь я ветеран, обладающий знаниями и опытом. Так что, по идее, Томас не должен был ставить под сомнение мои решения. Но он поставил. Подумайте о том, ценой каких физических и моральных усилий ему удалось подвесить Албе на стене, подтягивая вверх дюйм за дюймом. Это просто безумие какое-то. В башке не укладывается. Но у него получилось. Когда мы услышали шлепанье Гриверов, я сказал Томасу, что надо разделиться и смылся, начав бегать по специальным маршрутам, которые мы давно отработали на случай погони. А он не наделал штаны от страха, как можно было предполагать, а в одиночку смог взять ситуацию под контроль. Вопреки всем законам физики, и земного притяжения умудрился подвесить Алби на стене. Потом еще отвлек на себя внимание чудовищ, улизнул прямо из-под носа у одного из них и наткнулся... «Мы поняли, о чем ты!» — встрял Галли. «Оказывается, Томми у нас везунчик. Минха с угрожающим видом повернулся к Галли. «Заткнись, никчемный утырок! Ты ни хрена не понимаешь! Я за два года не видел ничего подобного! И прежде чем разевать свой рот...» Минха замолчал, потер глаза и обессиленно застонал. Глядя на него, Томас поймал себя на том, что слушал бегуна с широко раскрытым ртом. Он вконец запутался в собственных чувствах. Сейчас в нем смешались и признательность Минха за то, что он защищал его перед всеми, и непонимание необъяснимой агрессии Гали по отношению к себе, и страх услышать суровый приговор. «Галли», — произнес Минха, — более спокойно. «Ты просто трусливый недоносок, который никогда не хотел стать бегуном и ни разу не пытался принять участие в тренировках. Ты не имеешь права болтать о вещах, в которых не смыслишь, так что заткнись!» Галли вскочил с места, пылая ненавистью. «Еще одно слово, и я сломаю тебе шею, прямо здесь, на глазах у всего совета!» — прошепел он, брызжа слюной. Минха рассмеялся, а затем взял Галли растопыренной пятерней за физиономию и с силой толкнул. Томас аж подскочил, глядя, как грубиян повалился на стул и, в падении, разломав его, распластался на полу. Не успел Галли подняться, как Минха мгновенно подскочил к нему и ударом ноги в спину снова отбросил на пол. Томас потрясенно опустился на стул. «Никогда больше не угрожай, Галли!» Оскалившись, прошипел Минхо. «А теперь даже обращаться ко мне не вздумай! Никогда! Иначе, клянусь, я переломаю тебе руки и ноги, а затем сверну твою поганую шею!» Нью Цуинстоном вскочили с мест и, схватив Минха, принялись оттаскивать его от Галли. Растрепанный и багровый от злости, Тот тем временем поднялся. Впрочем, пойти в контрнаступление он не решался и лишь стоял, тяжело дыша и пытаясь испепелить обидчика взглядом. Наконец Галли неуверенными шагами попятился к выходу, злобно обводя глазами кураторов. «Подобный полный ненависти взгляд можно увидеть только у человека, собирающегося совершить убийство», — подумал Томас. Приблизившись к двери, Галли вытянул руку за спину, пытаясь нащупать ручку. — Теперь все изменилось, — сказал он, плюнув на пол. — Тебе не стоило этого делать, Минха. Ты совершил огромную ошибку. Безумный взгляд переполз на Ньюта. — Я знаю, ты меня ненавидишь и всегда ненавидел. Тебя следовало бы подвергнуть изгнанию за твою полнейшую неспособность управлять этой шайкой. Ты жалок, но и все остальные здесь присутствующие не лучше. Грядут серьезные перемены. Я вам это обещаю». У Томаса упало сердце. «Неужели может произойти что-то еще хуже того, что уже произошло?» Галли рывком распахнул дверь и шагнул в коридор. Но не успели кураторы прийти в себя, как он просунул голову в дверной проем и крикнул, злобно глядя на Томаса. — А ты, вшивый салага, возомневший себя богом, не забывай, что я тебя видел. Я тебя видел во время метаморфозы, и то, что решат кураторы, не имеет никакого значения. Он сделал паузу, обвел полусумасшедшим взглядом каждого в комнате, и добавил, снова уставившись на Томаса, «Я не знаю, для чего ты к нам заслан, но жизнью клянусь, что остановлю тебя и убью, если придется». С этими словами он исчез, громко хлопнув дверью.